Глава 39. Варя. Всю дорогу я пытаюсь понять, с чего такие перемены. Снова задаюсь все тем же вопросом, но не нахожу ответа. По всему выходит, что Мирон упустил отличную возможность поплясать у меня на больных точках. Почему? А еще меня пугает, что когда он начинает вести себя нормально, то нравится мне. Приезжаем мы в довольно пафосный торговый центр. Конечно, такого платья, как нашла Лариса, тут не купить, Но, тем не менее, уровень будет достойный. «Надеюсь, ты ориентируешься в этих бутиках», — мрачно произносит Адамиди, разглядывая карту центра. «Или хотя бы представляешь, что именно и где нужно покупать». Начиная с белья, ехидно интересуюсь у него, во взгляде парня тут же зажигается интерес. «А вот с этого и начнем, с энтузиазмом говорит он, и я понимаю, что зря попыталась пошутить. «Не надо, у меня хватает». «Нет уж, надо, значит, надо». Адамиди бросает еще один взгляд на карту и уверенно ведет меня за собой. Зачем тебе это? спрашиваю на ходу. Белье, так и не мне же, там женское только. Зачем ты вступился за меня и сейчас помогаешь? Мирон неожиданно останавливается, смеривает меня оценивающим взглядом. Может, потому что я не полный отморозок, как ты думаешь? Нервно сглатываю. Да, помнится, так я его пару раз в перепалках называла. Но ты ведь раньше. Раньше было раньше, Варя. Отрезает он и двигает дальше. «Хватит выносить мне мозг. Вот вы, бабы, странные. Не заботишься о вас? Плохо. Заботишься? Тоже плохо. Почему нельзя быть просто благодарной?» «Ах, благодарной!» Бормочу на ходу. «Спасибо. А почему ты вообще так слушаешься эту дурынду?» Неожиданно спрашивает муж. «Это ведь ты ей платишь деньги, а не наоборот. Не я, а отец. А она все с ним согласовывает. И что, за он прям тебя убьет? Подумаешь, другую шмотку наденешь». Не поверю, что он экономит на твоем гардеробе». Я молчу, не рассказывать же, что дело совсем не в шмотках. Просто не хочу его злить лишний раз. К счастью, Мирон больше не спрашивает ни о чем, тем более мы доходим до нужного магазина. Я люблю выбирать нижнее белье, чего скрывать. Думаю, любая девушка любит выглядеть красиво. Поэтому, конечно же, не могу оставаться равнодушной, хотя нахождение рядом Мирона несколько нервирует и снижает запал радости. Ну, с чего начнем? спрашивает и профессиональным движением руки, снимает с вешалки пару комплектов, черный или вишневый. Я понимаю, что он дурачится, но все равно смущаюсь и улыбаюсь. Черт побери, я все равно ему улыбаюсь. Мирон, раздается звонкий голос совсем рядом, мы синхронно оборачиваемся. Перед нами миловидная девушка с весьма фактурной внешностью. Ничего себе, ты не перезвонил в последний раз? Она уверенным шагом подходит к нему и уже тянется за поцелуем. А у меня все, что только что расцвело внутри, быстро увядает. «Дура! Ну какая же я дура-то!» Отворачиваюсь к стойке с бельем и быстро-быстро моргаю. Не хватало еще показать свои эмоции. «Ольчик, привет! Отлично выглядишь!» «Как и ты!» — вовсю кокетничает это Фифа. «Ты занят? Или номер сменил?» «Я, Оль, теперь женат!» «Да ладно!» — мысленно я злорадствую, но все равно не оборачиваюсь. «Ты же шутишь? Ты ведь говорил, что это не для тебя!» Недоверчиво произносит Оля. Все меняется, но я смотрю, ты тоже не потерялась в итоге, да?» игореха оказался хорошим вариантом. Любопытство все же пересиливает, и я чуть разворачиваюсь, чтобы краем глаза поглядеть на эту его любовницу. Она, кстати, слегка кривится. Похоже, Игорь не такой уж хороший, как думает Мирон. «Ты и сам про него все знаешь», — фыркает она. «Но ты ведь здесь не просто так». Многозначительно говорит муж, намекая на материальное положение бывшей. «Значит, устроил?» «Потому что ты пропал с радаров», — с обидой отвечает она. Соляви, детка». Пока они еще перекидываются несколькими фразами, я потихоньку ухожу в другой конец зала и понимаю, что настроение испорчено безвозвратно. «Ну, что-то выбрала?» «Если это для первой ночи, то фу, сладкое. Повесь обратно, я выберу куда лучше». Я послушно вешаю обратно комплект, который схватила, даже не глядя на размер и цвет. Только мельком замечаю, что во вкусе Мирону не откажешь. Белье и правда — фу. А затем иду на выход. «Что, совсем ничего не понравилось?» — догоняет он меня. «Я лучше через интернет закажу. Время сэкономим. А до мидии недоверчиво косится на меня. И остальное тоже. Да и угадаю, ты внезапно устала и поняла, что хочешь домой», — насмешливо комментирует он мое решение. Нет, просто настроение пропало. Неохота ходить и натыкаться на твоих подстилок. Зло выплевываю в ответ. Но ты, конечно, ни в чем не ограничивай себя, муж. Он хватает меня за плечо, удерживая на месте. Да брось, это бывшая няня Назара. У нас и был это всего пару раз, да и то случайно, когда он уже перестал с ней жить. Твой брат жил с няней? А как же Полина? Растерянно спрашиваю. Мне ведь они показались идеальной парой. Ай, не бери в голову, у них там была мутная история, но если что, я тебе ничего не говорил. Киваю на автомате и иду дальше. Муж больше не пытается меня остановить, может, понял, что нет смысла, а может, устал со мной возиться. Но это и хорошо, сейчас я вряд ли смогу разговаривать с ним спокойно и уважительно. Слишком больно оказывается мне сейчас. А ведь должна была бы уже понять, что Мирон как ветер в поле. Такого не удержишь рядом с собой, как ни старайся.